Часть вторая. В обители. Проходит, скатывает назад в степи черная смерть, оставив за собой обезлюженные города и вымершие деревни. Серебристый снег, косый вьюжно проносясь над землею, засыпает сиренево-синие немые поля и острова леса, вздымает сугробы у околиц утонувших в зимнем серебре селений, Кружит и вьется над дымниками бревенчатых истобок И соломенными кровлями критей, Где живые, собрав урожай, посеянный мертвыми, Греют себя в дымном тепле курных хоромен, Жгут лучины, придут или ладят утварь, Чинят сбрую и иной надобный в хозяйстве припас, Шьют и точают сапоги, задают корм скотине своей и чужой, Собранной по вымершим починкам, И вновь сказывают сказки и песни, Поют, ибо смерть прошла, И жизнь опять набирает силу свою в мочании сытой скотины, в тугих животах баб, уцелевших от чумы и уже беременных, в хозяйственной уверенности уцелевших от мора мужиков, что сейчас в сутемнях выводят запряженных коней, готовясь еще до зари возить дрова и сены или лес для новых, измысленных по осени хором, и уверенно щурясь в серо тьму, крякают — же заматывая тканой жженкой узорный пояс и укрепляя в дровнях сточенный наладном топорище потемнелом и отполированном жесткую дланью древоделия земледельца на вычной к руке работе кованный в три, а то и в пять слоев закаленного металла «рабочий топор». Забившиеся было в глушь на дальние росчасти мужики присматривают уже теперь себе выморочные пустоши. Пахано, да как не обиходить по весне. Подростки изо всех селенок тянут за старшими в доме. Неопытными еще руками от зари до зари гнут полозья, тешут доски, плетут короба, мнут кожи, узорят сбрую расцветая от каждой невзначай брошенной стариком-дедом похвалы. Неутомимо почти круглыми сутками летают трепала в руках девок, пляшут веретена... Со скрипом поворачиваются просторные воробы, стучат уже кое-где и ткацкие станки, упреждая общую для всех пору великого поста. Скотины своей и чужой ныне много, в достатке хлеб, и потому спешно правят свадьбы, рабочие руки дороги по нынешней поре. Мор отошел до Сатиаполонис с трупами, и уже только отдельные неживые деревни с охолодалыми, расхристанными клетями погибших хором напоминают о сбавленной народом, протекшей над страной в беде. Укрытая милосердными снегами Владимирская земля отдыхает в недолгой уже тишине вырванных у жестокого времени мирных лет». Земля еще не ведает, не провидит грядущих испытаний своих, и тот, кто окажет в средостении грозных событий, кто будет духовно съединять силы страны, пока еще тоже не ведает суждено ему проведением великой судьбы, вернее, не заботит о них И ежели было бы мощно сверху обозреть холмистые в богатой шубе лесов, рассеченный белыми недвижимыми по земле струями рек, край в тоненьких ниточках дорог, в дымках топящихся печей, с раскиданными там и сям росчастями, неотличимыми в зимнюю пору от лесных озер и болот, то не в раз и возможно бы было увидеть Махонькую, убеленную инием церквушку на лесистой горе Маковец, в верстах в пятнадцати от городка Радони и в стольких же поприщах от Ходькова монастыря. Не вдруг увидите крохотный скит, а градку да горсть келий тем паче теперь в ночную пору Когда мерно покачивают головами высокие ели, Да сыплет и сыплет звездчатый пуховый снег». И когда лишь низко-понизку приникнув к земле, так, чтобы скрылись уже за зубчатой оградой леса и Переославская дорога и дымке стать неводалекого селения, возможно узреть под тяжелыми еловыми лапами следы полузасыпанного снегом человечьего жилья, в коем не замочит корова, не протопочет глухо конь, не заплачет с просонок дитя, Только ветер проходит над кровлями, да глухо ропщет лес, и разве чуть осеребрит изнутри ледяное оконце тусклым светом лампадного пламени в келике, срубленной в одно с хижиною, где замер сейчас между сном и явью, отчитавший ночные часы молодой монах, унесясь мечтою к давно погибшим людям и временам». Прошлое, совершавшееся некогда с ним и вокруг него, проходит сейчас предмысленными очами инока, но уже видимое им как бы и со стороны, как бы и свыше, словно туда, в детские воспоминания свои, принесён он теперь по эру на крыльях морозного ветра. Метет, мокрый снег залепряет глаза. Во взбесившейся снежной круговерте Смутно темнеют оснеженные, Вновь ободранные ветром, Крытые драньей, соломой Кровли боярских хором. Выбеленный снегом тын То проглянет острыми зубьями Своих заостренных кольев, То вновь весь скроется В воющем потоке снегов. Деревня мертва, Оттуда все убежали в лес — Только здесь чуется еле видное шевеление. Мерекнет огонь, скрипнет дверь, промаячит по затынам широкая рогатина и облепленный снегом шелом сторожевого. В бараньих шубах сверх брони байдан, кто с копьем, кто с рогатиной, кто с луком и стрелами, кто со старинным прямым мечом, Кто с татарской саблей, с шестопером, а то и просто с самодельную булавою да топором, они толпятся во дворе, смахивая снег с бровей и усов. Сами, арабелые, ибо что могут они тут, ежели татарские рати Туралыкова и Федорчукова, что валят сейчас по залесам,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 Несчадно смаху бьет ременная плеть. «Бегай!» Спотыкающиеся спутанные полоняники Втягивают головы в плечи, Бредут через сугробы, Падают, встают, ползут на карачках, С хрипом выплевывая кровь, Умирают в снегу. «Бегай!» Гонят стада скотины, Громкое бленье,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 Вороны, каркая, срываются с трупов и вновь тяжко падают вниз сквозь метель. Пять туменов, пятьдесят тысяч воинов послал узбек громить мятежную тверь, и с ними шли верную обслугу хану рати москвичей и суздальцев». Только в книгах, о седой старине, да в мятежных умах книгочеев была сохраняла себя в те горькие годы былая единая Русь. Овы великие князья Киевские. О слава предков! О вещий голос пророков и учителей твоих, святая русская земля, где ты? В каких лесах? За какими холмами сокрыто? В каких водах, словно Кити утонули твердыни твои? Иссякли кладези духа твоего? И кто приидет, припоясавший чресло на брани труд, И Иссечь источники новые? Кто вырубит из скалы забвения родник живой И омоет и воскресит хладное тело твое? горрус земля отцов горечь моя и боль За воротами боярских хором царапания не то стон не то плач отворять скалиткая ратник бредет ощупью выставив ради всякого случая на живое острье наклоняется спрятав нож и на ту волочит под мышки комок лохмотьевка с долгими, набитыми снегом волосами, свесившимися по стороне. «Баба! Убегло видно! Без валенок, без рукавиц! тама шепчет она хрипло. «Там еще!» — и машет рукою, закатывая глаза. «Где? Где?» — кричит ратник ей в ухо, стараясь перекричать вой метели. тама За деревней бредут!» «Распахиваются створ и ворот. Боярин Кирилл в шубе и шишаке сам правит конём Яков, тоже оборуженный, держит одной рукой боевой топор и господинову саблю, другою, вцепляясь в развалы саней, пытается, щуря глаза, разглядеть что-либо сквозь синюю чернь и потоки снежного ветра».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 Яков, оставя оружие, швыряет людей, как дрова в розовольне, кричит. «Все ли? Все родимые!» — отвечают из тьмы не то детские, не то старущие голоса. «Девонька еще была тут-то!» — вспоминает хриплый старческий язык. махонькая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 Другой мужик в углу, молча и сосредоточенно кривясь, сам отрезает себе ножом черные неживые персты на ногах. Одна из подобранных женок вставляет новые лучины в свецы, кто-то из слуг раздает хлеб. Кирилл весь в снегу входит, пригибаясь под притолоку, и молча передает жене маленькой тряпичный сверток —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 А я пал в снег и упал зла, и все бежу, бежу. Тетка хлеба дала, а то самой твери бежу. Где в стаку заночую, где в избе, где в поле, и все бежу, бежу. свойку у нас, материна, в Ярославле горди. Глаза у девчушки блестят, и видно, что она уже бредит, хрипло повторяя. А я все бежу, все бежу.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 «Их, неужели умрет?» Мать молча задирает вонючую опрелую рубаху, показывает. На тощем тельце зловещо лоснятся синие пятна, поднявшиеся уже выше колен, в паху и на животе. «Не спасти!» — договаривает мать.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 с жалким всхлипом, нетугоем, закрывает руками лицо и бросается прочь. Мать, на ту же, сама подымает ребенка и несет, пригибаясь под притолок и вон из дверей. Она вовсе не замечает, с натугой одолев крутую лестницу, что за нею топочут маленькие ножки, и в горницу прокрадывается младший,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 И теперь, наверное, нужен ей маленький гробик. А внизу в подклете хлопают двери, и Кирилл, с трудом разлепивший, набрякший обмороженные веки, сбивая сосульки снега с ресницы бороды, говорит жене, «Еще троих подобрали, те чуть живые, прими, мать!» Поздняя ночь всё так же колотится в двери и воет вьюга, В юг к добру, татары в уснисунца, Толкуют ратники, сменяя издрогших товарищей, Передают из рук в руки ледяное железо, Крепко охлопывают себя рукавицами, Не глядячи на полузанесенный снегом труп, Дайвч один дополз до ограды, да тут и умер, Разумея тех, кто внизу бормочет, беда. А боярчата, измученные до нельзя, все еще не спят,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 гла не раздеваясь, не разбирая постели на час малый, да так и уснула, уходившись в смерть. Кирилл не велел ее будить, сам спустился в подклет, сменить жену в бессонно её остороже. Четверть века минула с той поры. Не те уже и русь и орда.ётрок варфоломей нынешний ног Сгий возмужал, И вырос. Он поднимает голову, глядит во тьму. По-прежнему воет ветер, приходя из далеких времен. И Мница — это все тот же ветер прежних суровых лет, которые могут и повторить, могут и вновь явить себя на Руси. Он немного прочел в своей жизни, достигнув возраста Христа, возраста зрелости, Того возраста, начатка четвертого десятка лет, когда все силы души и тела получают полное свое выражение, возраста зрелого творчества, возраста мужества и свершений, прочел немногое, но умел делать почти все, и потому понято им было понято прочно, как ладно срубленный угол избы как толково сработанные сани или любое другое ремесленное орудие, ибо и понимал он в работе и через работу. И детская давишня полусказка-полумечта о свете Фаворском с рассказами брата об энергиях, пронизающих мир, укрепилась в нем — пустило корни ответвления, возросло, одевшись плотью дела свершений, и приняло строгий очерк познанного для самого себя и навек, познанного душою и безотрывно от души по-крестьянски, когда мужик постигает лишь одну из тысячи мыслей, высказанных книгачием, но, постигнув, бестрепетно идет за нее на костер. Так сергей понял, что когда ссылаются на то, что греки называют экономис или экономикой, и что, кстати, означает не более как хозяйскую бережливость, на зажиток, на оскудение животов, на то, что то или иное каштовато, не в подъем, что не хватает, мол, серебра посредством и при этом кивают на иных, те средства имеющих то люди обычно лукавят, прикрывая разговорами о зажитке, об экономике, свое нежелание что-то содеивать или духовную скудоту свою. Ибо надобны лишь топор до да руки. И порой тот же самый мужик, который плачется, что по недостатку животов третий дилет подряд не в силах срубить новую клеть под зерно на задах, Вдруг я сразу теряю все на что я на пожаре, Да еще в самом исходе августа месяца И схитряется, всего-то и есть, что топор да выведенная в последний миг из горящего сарая лошадь, да волокуша, что стояла на усадьбе вдали от огня, да баба, вымчившая из того полымя материну икону, да испуганного детенка, тоже в одной рубахе, почитай, как спала, так выскочила простволосая и босиком, и тот мужик исхитряется вдруг, когда и соседи не в помогу, потому как вся деревня взялась огнем до серого пепла, И схитряется до снегов, и избух срубить, И клеть поставить новую, и сарай, И хлеб в клете лежит, и баба за сляпанным Кой-как станом, глядишь уже на прелониток И ладит натягивать основу для холста, А сам, кряккая мочит шкуры, И уже дымок завивает из дымника От еще сырой, еще не просохший Только что сложенной печи, А по первой пороше навозит лесу, И к весне козовитый новый сруб Будет стоять на усадьбе, На подрубах только разбирай и на мох, Краши и выше прежнего, И мужик, сплевывая, щурясь, Поглядывая на свое хоромное строение, Будет хвастать, прибирая малость. «Да тут и без прибавки помыслишь», Покачаешь головой, А в ину пору на ветрах За пять лет три пожара играть Стоит она, деревня, Та что и была, И на том же месте стоит. А уж про ратное дело И говорить не приходит. Как не оборужи воина, А коли духом слаб, Коли нет в душе, В сердце тех самых энергий, Бросит и щит, и бро, не давай, бог, ноги, только его и видели. А в ину пору, когда есть то незримое, с одними копьями самодельными пойдут и со мной тыкованных рыцарей и татарскую страшную конницу. Какая тут экономика, когда четверть века тому назад... Лучший град на Руси Тверь дымом унес в небеса. И все лишь прятались по лесам, да молили, минуло б Да мало ли по земле богатых градов и великих царств, гордых, утопающих в том самом зажитке, но воскудевших энергию, обращено в пепел и дым, и спустошно и разграблены находниками, у которых и вовсе никакой экономис нету, только конь да лук да копье да сабль, взятая с бою, как и бронь, у того самого сильного и богатого соседа, исчезнувшего ныне с лица земли. А энергия, незримая в нашем тварном мире, она есть или нет ее, и ежели нет — Как говорят, ныне настало в Византии, так было еще сто лет назад на Руси, когда пришли татары и не обрели себе супротивника великой и стаившей почти без боя стране, ежели ее нет, то и сил не сильна, и зажиток. Да что тогда зажиток? Все делается ею энергией, и когда она есть, то и надо ее Соединить, выпистывать и направить на добро. И начинать, не лукавя, надо себя. А затем наступает черед ближнего своего. Беседы с Дионисием, к которому в нижней ходил он после того давнего юношеского бывания, не раз и не два, очень укрепили Сергия в этих его мыслях. А Дионисий требовал противу стать татарам, Многоажды подвязал на то князя своего, И Сергий, молча выслушивая пламенные глаголы слов, Дионисия учился у него пронзительной любви к родине. Учился думать и сопоставлять, И ныне не зря пришло к нему давнее воспоминание о Щелкановой рате. Время памяти протекает с разною поспешливостью, высвечивая вершины именуя минуя налитые мглою забвенья лага. И то, что высвечено памятью, оживает порою с такую свежую болью, словно бы совершилось только вчера. Сергий, медленно приходя в себя, слушает тяжкий, слитный, подобный шуму моря, Гулгелий. Сознание все еще как в волнах тумана, из которого твердея проступают очертания внешних трудов и забот. Вторгается в ум, вытесняя гаснущие видения детства, давешняя пряс братьи. Вновь угрожали разойтись, колесам не станет игуменом, И осознание того, что дело, созданное им, и долг христианина, служение ближнему своему, требуют от него, и Алексей требует, и Дионисий верно потребовал бы того же, чтобы он согласился игуменствовать в обители Святой Троицы, и, значит, расстаться со своим одиночеством, возлюбленную тишиною, С Исихией, ибо в непрестанных трудах руковожения братьей Возможет ли он сохранять вовне и внутри себя возлюбленную тишину? Но всё, и требовательный голос братья, и воля Алексия, Уплывшего в Царьград, и даже давешний сон, Говорили ему вновь и опять, что он уже неволен в себе» что хиротония и последующее руковожение обителью стали его долгом, крестную ношею, а долг, обязанность, это знал из трудового опыта своего, есть первая ступень всякого постижения, ныне и постижения божества. «Стать игуменом!» В тяготах поприще всего Сергий не обманывал себя немало, — И то, как отнесется к его избранию родной брат Стефан, понимал тоже. Томительный с оттяжкою первый удар в невеликое монастырское било заставил его подняться с колен и поспешить с утренним правилом. Жизнь вступала в свои права, возвращая дух в оболочину бренного тела и телесных, хоть и строго ограниченных им для себя надобностей. Вступив в хижину и мысленно сотворив краткую утреннюю молитву, Сергий подошел к рукомою. Михей, почуяв наставника восставшим ото сна, подсуетился, стряхивая остатнюю дрему и, бормоча молитву, начал торопливо бить кресалом по кремню. Скоро первая лучина, разом выхватив из тьмы бревенчатый обвод груботесанных стен хижины, затрещала распространяя в тесноте жила смолистый аромат сосновой щепы. И ветер, и слитный гул леса приумолкли отступили по стороне от светлого круга кованого, короткого светца, всаженного в расщеп изогнутой еловой ветви, вокруг которого по стенам хоромина шевелились и плавали огромные тени двух человек, облакивающих себя к выходу в церковь. Сейчас при свете огня можно рассмотреть хозяина кельи. Сухощавый и просторный в плечах, легкий телом, в коем не чуется ни капли жира, ни золотника лишней плоти, лишь мускулы сухожилия, обтянувшие ладный костяк, со здоровым румянцем в глубоких западинах щек — Он движется с такую скупою точностью движений, которую дают сдержанная сила и многолетний навык к труду. Борода его отемнела и огустела. Прежнее легкое солнечное сияние стало рыжеватую, окладистую украсою мужа. Густые пряди долгих, когда-то свободно вьющихся волос, заплетены теперь в короткую косицу... Долгий прямой нос выдает породу. Не было в боярском роду Кирилла Мирянской крови, наградившей московских русичей пресловутой курносостью. Но больше всего с лет изменился взгляд Сергия. Вместо распахнутого миру и добру почти ангельского открытого взора Варфоломея Теперь смотрелся лик того, кто и соболезнуя как бы глядит с высоты, высоты опыта и мудрости, усмешливость, прячущаяся в бороде, и умные зоркие глаза, от которых, поглядев подольше, становят грешному человеку торопко и неуютно на земле. Знал ли он сам, как изменился его облик? Навряд Сергий, даже и отроком будучи, гляделся, когда в полированное серебро зеркало. Но то, что внутри себя он изменился безмерно, сергей знал, чуял, да и ближние, те, кто окружали его, недолюб ему ошибиться намного. Вон хоть то, как преданный и тревожно взглядывает на него Михей, стараясь и не умея еще повторить каждое движение наставника когда то он сам старался также походить на брата стефана сергий усмехнул в душе наружно не дрогнув и бровью и выпрямился затягивая кушак собрались круто даже второй лучины зажигать не пришлось на дворе все так же ярилось в юго Мглистое небо низко неслось над землею, И пахнущий сырью ветер больно хлестнул по лицу снежной крупой, Прогоняя последние остатки ночного сна. Мужики в деревнях теперь уж верно повыхли в извоз, А бабы затопили печи. Сергию, охлынув сердце теплом, припомнился Радонеж. Утренняя дрожь молодого тела Белый пар из конских ноздрей И гордость предстоящим мужским трудом, Когда он отроком сущим об эту пору Выезжал с вазами за сеном. Из тьмы со всех сторон Выныривали темные фигуры монахов, Согбенно, с закутанными лицами, Бредущие сквозь режущий ветер к церкви. Сергий мысленно пересчитывал Умножившуюся братью — Не пришли трое. Старик Анисим и Микита, повредивший себе ногу топором, лежали больные. Кто ж третий? До той поры, пока их было всего двенадцать, тринадцатым стал архимандрит Симон, порядок не нарушался отнюдь. Ставши настоятелем, он должен будет приказывать каждому, как приказывает ныне самому себе, понимают ли они это». Алексий там, в далеком Царьграде, в белых и сиреневых, как рисуют на иконах дворцах, понимал. Понимал и Симон, смоленский архимандрит, муж многих добродетелей, оставивший родину, почет, кафедру ради бедного радонежского монастыря и круто в раз отвергший самую мысль стать игуменом вместо Сергия». Симон доставил серебро и припас для зердительства нового храма. В старую церквушку братья уже не вмещалось. Игру до ошкуренных бревен, приуготовленных к строительству, высит теперь за оградой обители. А Стефана в настоятельское место даже и не предложил никто из братьев. — По что? — спросил мысленно. — И сам, усмехнув, понял, по что, нелепо было бы знаменитому игумену святого богоявления, духовнику покойного великого князя Семена, после града Москвы, после княжего двора и частей боярских, вдвойне нелепо. И Митрофан в свое время отвергся игуменского служения, хотя он и мог бы. Нет. И он бы не смог. Алексей из братья и правы, иного некого. А он? Не пожалеет ли о пустынном одиночестве, о ночах из дома в глухом лесу, со зверями и гадами вместо людей? Но и та жалость — грех, ибо крест должен быть всегда тяжек на раменах, и значит возрастать с годами и опытом. «Мог ли он тогда, запросто обманутый беглым вороватым монашком, мог ли он взять на себя крест руковожения людьми? Нет, конечно, теперь может. И значит, должен. И значит, надо идти в Переославль. Не тянуть более ни дня, ни часу, разве привести в порядок дела». «Распорядить работами, разоставить впервые нанятых со стороны излиха юных мастеров, эх, лепше бы самому, эх, лепше бы ему самому браться ныне за рукоять секир дорубить углы. Только, войдя уже в церковное нутро, он сумел усилием воли отогнать от себя кишение забот» дабы не уподобить жене за хозяйственную суетой просмотревший приход учителя истины. Ныне вновь в обители не хватило воску. В стоинцах одесной и ошую царских врат горели лучины. Единая свеча была укреплена в алтаре за престолом. Невысокие царские врата Сергий резал сам. Сам резал аналой и тяжелые деревянные паникодила резало украшал сам в долгие ночи одинокого пустынно-жительства. На миг стало до боли жалятой потемневшей церковки, доживавшей свои последние часы, церковки, которую ставили они когда-то вдвоем со Стефаном. Недолгие первые годы лесного подвижничества мнелись теперь бескрайно долгими, Столь многое явилось содеянным в нем и вокруг него. И медведь, тот самый, приходивший к нему кормиться две зимы подряд, А затем сгинувший невестимо, Казался ныне почти сказкою, Передаваемой братья из уст в уста. медведя того Сергий сперва посолся Хлеб клал на пень и отходил подальше, пятясь, А потом пообвык, И даже нравилось, не так долило одиночество, Когда во время работы медведь уютно урчал за спиною. Все-таки приласкать себя Топтыгин не давал, Да Сергий, жалеючи зверя, не очень старался приручать его. Ручной-то дуром полезет встречу людям, Отец перепуг, не разобрав, прирежут. Косолапывая. И глухо, редкою порой, напоминался липун, ерш, едва не убивший его на молитве в этой самой церкви в первое лето подвига. С ним тогда это случилось впервые. Он мог бы теперь, осильнев на лесной работе, руками свободно задавить ерша, мог вышвырнуть из церкви всю немногочисленную шайку, тогда в Радони же он один пошел к репуну и также вот подставил ему темя, а потом хватался скользкими от собственной крови руками за вздетый топор, но он не сделал ни того, ни другого. Он вторично, теперь уж, почитай, сознательно дал себя убивать, потому что стоял на коленях спиной к душегубу, и лучшей удачи не могло бы и быть для Ерша. Сергий не шевельнулся, Не дрогнул, когда ерш подскочил с визгом к нему, крича что-то на вроде «Вот ты где, но ну, добрался я до тебя, не умолишь!» А Сергий молился, и вмиг тот последний, весь собравшись в комок, он вдруг, сам не чуя еще, как это произошло, перешел какую-то незримую грань, до которой до преж не доходило в пору самой жаркой молитвы. Было такое, словно вступил, как в звенящую тишину... И там, за нею, точно из-под прозрачного колокола, зрел, не оборачиваясь, малую фигурку мечущегося и кривляющегося человечка, который что-то еще орал, подскакивал, на замахе отступая и подскакивая вновь, вдруг завертелся безумно, вскинулся вслед прочим, что отступил к дверям, И, перемолвивши, начали покидать церковь. Опять уже один своим верно прянул от двери к алтарю, К стоящему на коленях к Сергию, взмахнул рукой и вновь отступил, Шатаясь, и вдруг, как тогда, опустившись в неоглядный бег, Ринул к порогу церкви, почти выбил дверь и исчез. Сергий помнил еще, что возвращался долго-долго, все никак не мог найти, нащупать себя самого, стоящего на коленях перед алтарем, и еще помнил ясное присутствие ее в тот миг, незримое, но безошибочно понятое присутствие Матери Божией. Он встал, дочитав канон, выбрался наружу, разбойники побывали в кельи и хижине, Перевернули, рассыпав его небогатую утварь, И унесли лишь одно — Хороший, ладный, резчицкий нож. И Сергий потом долго ладил новый Из обломка горбуши. Нож нашелся месяц спустя за церковью Воткнутый в расщельну одного из алтарных бревен, Уже весь покрытый ржою. Видимо, разбойник, унесший нож, в посредний миг памятовал и воткнул его в бревно сруба, постыдясь верно воротить назад в хижину. Молитвенный опыт, полученный тогда Сергием, не пропал в туне. Раз за разом он научился постепенно и сам, стоя на молитве, входить в это состояние полного отрешения от собственной плоти, когда дух, воспаряя, видит тело как бы со стороны но и то постиг, единожды перебывший несколько часов в глубоком обмороке, что злоупотреблять этим, как и ее незримым присутствием, не должно, и дозволено ему лишь в редкие часы особой трудноты духовной, тогда лишь и дозволял себе с тех пор прибегать к ее незримому порогу. Возможно, Сергий еще не решил того, И теперь, нынче, на пути к новой стезе, Он попросит опять Матерь Божию, Вечную заступницу россиян, О знамении и наставлении к подвигу. Он оглядел плотную, Слитую плечо в плечо толпу молящихся, Для него состоящую всю из лиц, отнюдь не из безличного человеческого множества. Вот стоит Василий Сухой, перемогающий свой постоянный недуг с мужеством, коего-невдруг вдруг и у здорового мужика. За ним виднеется мирянское плоское и слегка косоглазое лицо Якова Якуты, всегдашнего посыльного обители, исполнявшего каждое дело с толковой немногословной обстоятельностью. С таким не пропадешь ни в какой лесной или дорожной трудноте». У стены в полумраке замер елисей, сын старика Нисима, молчаливый, все еще угнетенный горем, всю семью елисея унесла черная смерть. Из елисея будет во свет отцу новый хороший диакон для обители. Прямя алтаря, замер самоуглубляясь в молитвенном рвении Исаакии, муж строгой добродетели, владеющий редким даром духовного делания. Бросилось в светлое лицо Романа, не вдали от Исаакия, готовно обращенное к нему Сергию. Тоже будет муж великих добродетелей, едва укрепит ум духовным деланием и молитвой. Там, в стороне, в с Ванятой, стоит молодой инок Андроник, ростовчанин, земляк, пришедший пеш в обитель Троицы, едва прослышав о Сергии из него вырастет с годами не худой делатель Господу. Добрый братий наградил его Вышний промысел. Со всеми ними Сергий переносил вместе Глад, хлад и всяческую скудоту Первых годов подвижничества. В них верил. Прочие, не выдержавшие искуса, Отсеялись ушли. А вот и на их Новых, что набежали в монастырь в последнее лето, соблазненные восходящей славой у Троицкой обители, Сергий еще не постиг. Ибо человек растет в подвигах, зачастую обманывая или удивляя воспитателей своих, и с каждым деянием совершенным прибавляет нечто и в самом делателе» каковы-то будут они предликом навычной старым инокам рабочей трудноты. Иных Сергий, испытав, сразу отсылал от себя в мир, другим назначал различные сроки искуса и делал это, почитай, как нерукоположенный, но молчаливо признаваемый всеми глава обители, соблюдая до последнего лета принятое когда-то неизменное число братьев в монастыре двенадцать мнихов, кроме него Сергия, по числу апостолов Христовых. Нынче только с приходом архимандрита Симона число иноков в монастыре нарушилось, а сошедшие к послушанию и вовсе содеяли обитель многолюдной». Наконец, отставший послушник, воровато скрипнув дверью и пригибаясь поза спинами, проник в церковь, пряча глаза и старательно крестясь. «Восстала-то сна, дабы приобщиться ко Господу». Когда уже любая деревенская жонка, переделав кучу домашних дел, задавши корм скотине, выпахав пол, накормивши дитя в колыбели, засунув горшки в истопленную печь, начинает доить корову. Смоленский архимандрит Симон, раздвинув морщины чела, мгновенным взглядом со скрытой улыбкой ответил на столь же мгновенный полувзгляд Сергия — и тем отеплил душу. Когда-нибудь они заведут, как в сказочном Царьграде, в монастыре неусыпающих, непрерывное чтение часов сменяющими друг друга инками, и даже непрерывное пение. Когда-нибудь. И очень нескоро. Он разогнул книгу, услужливо положенную пред ним на аналой верным Михеем, И, властно отодвинув, наконец, посторонь все заботы земные и церковные, начал читать, отдавшись тому, что подступало, и подступило, наконец, с первыми голосами хора, мужского хора, усилившегося и окрепшего с умножением братьев. И когда волны стройного словословия наполнили храм, он и вовсе отдался... Звучному осиянию, завораживающей неземной красоты, Которая уносила выше и выше, Реяла уже где-то за гранью телесного естества, Открывая духовному лицезрению, помимо его несознания, горние сияющие миры. Пел хор, пел Сергий, Глубокие, мужественные, басовитые глазы Требовали победу добра и света над миром зла. Реял ввысь чистый детский голос вонятый, взмывающий к небесной тверди, и рокот старческих голосов крепил победоносное шествие ангельских ратий. Высокий голос Симона легко входил в созвучие с его собственным и ширила радость в груди, и приходило такое, когда уже не он певел пела, пелось само и уносило на волнах торжества и боюкала. И то облегченной печалью отвлечения, то мужеством духовной борьбы целила и наполняло святыню сердца. Редко пелось так, как сегодня. Видимо, и всем передалось несказанное совершавшиеся в душе Сергия, и потому отпевшие каноны и «Акафист», они глядели друг на друга слегка опьяневшие, как пьянеют цветом и воздухом, вырвавшиеся на волю из тесного мрачного узилища и радовали собою, и кто-то утирал восторженную слезу.